Этот вывод, хотя и не точно, был по тем временам обычным, ибо металлический мышьяк не всегда удавалось сделать видимым в раскаленной стеклянной трубке, особенно если он имелся в небольшом количестве. Поэтому часто довольствовались получением желтого хлопьеобразного осадка, считая его доказательством присутствия мышьяка. На основе этого результата генеральный прокурор Деку предъявил Марила Фарк обвинение в убийстве с помощью яда. Марила Фарк арестовали и поместили в следственную тюрьму в Брифе. В ходе следствия было не только установлено, что обвиняемая трижды доставала мышьяк, но и обнаружена совершенно неожиданная обвинительная улика, так называемые «пирожки для крыс», испеченные Денисом с добавлением полученного от Марила Фарка яда содержали не мышьяк, а аммиак. Этим разрушался один из важнейших оправдательных доводов Мари относительно того, что она вовсе не держала в руках мышьяка, так как отдала его Денису для приготовления пирожков для крыс. Далее Деку установил, что болезнь началась в тот момент, когда Лафарк в первый и единственный раз отведал рождественский пирог и что его состояние ухудшилось после возвращения домой, когда он несколько раз поел приготовленную Мари пищу. Ведь по меньшей мере было доказано, что куриное молоко содержало мышьяк. Конечно, Деку опирался также на показания матери и Анны Брун о том, что обе видели, как обвиняемая сыпала в пищу белый порошок. Но расследование прокуратуры выявило и кое-что другое, что усилило недоверие к Мари Лафар. Было установлено, что она украла у подруги ценное ювелирное украшение. Из всех этих фактов для доку стал очевидным и мотив убийства, ненависть обманутой и разочаровавшейся женщины, и жажда денег, которые Мари ожидала получить от патентов мужа. Защиту обвиняемой взял на себя мэтр Пайе, известный парижский защитник в уголовных процессах пое был убежден в невиновности Марила старк правда, один из его сотрудников позднее, после процесса, выразился так. Если вы будете думать как можно хуже об этой женщине, вы будете думать о ней еще недостаточно плохо. Со своей эмоциональной, страстной манерой споры и большим опытом юриста Пайе стал ожесточеннейшим оппонентом генерального прокурора Деку. В своей тактике защиты Пайе опирался не только на спорную, с юридической точки зрения, проведенную с ошибками экспертизу, на все упущения при вскрытии, при транспортировке материалов, на недоведение до конца первого химического анализа. Он считал, будучи глубоко убежденным в невиновности марии, что на его стороне мощный союзник – способны точными научными методами доказать невиновность его подопечной, профессор Орфеля в Париже, в то время европейский талант в области химии. Пайе считал особой удачей, что профессор Орфеля успешно применял открытый Джеймсом Маршем мышьяковый тест. Английский химик Джеймс Марш в 1832 году В одном деле об убийстве с помощью яда доказал наличие мышьяка. Он выделил яд в форме, которая до того считалась достаточной, в форме того желтого хлопьевидного осадка, который растворяется в амяке. Но присяжные не были удовлетворены получением желтого осадка. Они хотели видеть металлический мышьяк. Марш начал размышлять. Нельзя ли даже незначительное количество мышьяковой кислоты методом восстановления довести до металлического мышьяка так, чтобы он снова стал видимым, как темноватый металл? После нескольких лет работы он создал впоследствии названный его именем тест, который еще и сегодня применяется на практике. Этот метод заключается в том, что содержащую мышьяк жидкость, добавляется серная или соляная кислота и цинк. При этом образуется мышьяковистый водород. Этот газ...